Он бился головой о стену. Боль внешняя притупляла боль внутреннюю. Ему казалось, что его голову разрывает изнутри. Перед его внутренним взором стояли жуткие картины. Огромные птицы без перьев с кожистыми крыльями, с тонким, словно змеиным хвостом и змеиной же головой. Ее длинный и острый клюв будто целился ему в лицо, пытаясь выклевать глаза. Он отмахивался от нее, но она дернулась и вцепилась когтями в его плечо. Как раз там, где тоненькой извилистой линии шел едва заметный шрам. Он закричал, закричал громко, срывая голос, превращая вопль в сиплый писк. Он упал на пол, свернувшись в клубок. Ему казалось, что вокруг него, стуча по голове, плечам, спине падают мертвые птицы. Они пахли солью и смертью. — Проклятый мальчишка! — сквозь клёкот умирающих птиц донеслось до него. — Дурной обмен! Лишний груз! Кто-то надавил ему на скулы, заставив раскрыть рот и царапая десны и язык, впихивая ложку с чем-то вязким и горьким. «Глотай!» — шипел кто-то. «Глотай, бесполезная тварь!» И он глотал и давился, и кашлял, и боль в голове уходила, и исчезали картины, и он засыпал тяжелым мутным сном без сновидений. Никто не поверил ему, что он видел птицу Рукх, даже детка это Особенно детка это Малышня, да, она, раскрыв рот, следила за каждым его словом, но все остальные... Гату презрительно усмехнулся. «Пого-пого!» — отпустила ядкую шуточку по поводу дохлых чаек. Хирая молча пожал плечами. Веррау даже не стал слушать. Мужчины морщились, когда он раз за разом повторял, что то была птица Рукх. Настоящая, живая птица рук а это значит, что скоро сюда придет смерть. А это значит, нужно уходить, бежать, прятаться, делать хоть что-то, а не сидеть на месте. Никто не хотел бежать. Никто не желал прятаться. Никто ничего не делал. Даже дед Каэта лишь потрепал его по голове и шепнул. «Хорошая история, малыш-чайка. Я же говорил, что из тебя получится неплохой рассказчик». «И мертвые чайки». А он приносил их охапками и показывал, что нет, они не убиты камнем, и на них нет следов болезней и даже ран от того, что птицы якобы погибли в драке. Они мертвы от того, что услышали крик птицы рук, вот в чем все дело. Ему никто не верил, а потом он и сам перестал верить себе. Птицы могли погибнуть, например, от усталости, от долгого перелета над океаном, как они умирали в те времена, когда рыбы не пускали их присесть отдохнуть на воду. От внезапной болезни, как умер отец Пого-Пого, схватившись за грудь, закашлившись и упав. От чего угодно. А птицы рук не было. Была лишь огромная туча. Странная огромная туча, как те, что приходят из-за океана, принося с собой туман, шторм или дожди. Айкай кричал и плакал тогда, и из-за слез ему показалось, что это большая птица. Вот и всё. Вот и всё. И происходило на острове с тех пор ничего странного. Рыбаки уходили в море и возвращались, как обычно, иногда с уловом, иногда без. Родились три младенца, один из них умер, задавленный во сне молодой и неопытной матерью. Умер и один из стариков, дряхлых и беззубых, выживших из ума, похожих на младенцев. Все как обычно, ни смертью больше, ни смертью меньше. Да и не было больше у Айки времени думать об этом. Подходил тот день, когда он должен был в первый раз выйти в море с мужчинами, день, когда он сам станет почти мужчиной. О том, что это случится совсем скоро, ему не давал забыть гато. Айка каждое утро видел, как тот стоит на высоком берегу и внимательно следит за рыбьими косяками, как чертит на песке длинную линию, завязывает себе глаза и пытается пройти по ней. И почти каждый вечер он слышал, как мужчины возвращаются с рыбалки, плюются и ругают гато. который опять завел не туда. И как клянуться не брать, не брать ни в коем случае, не брать его больше с собой. И как на следующий день или через день Гато снова выседает на руле. Наверное, Айке тоже нужно было как-то готовиться к этому дню. Тоже учиться ориентироваться по солнцу, узнавать повадки рыб и всегда помнить, где находится берег с твоим домом. Но единственное, что Айке умел, это хорошо плавать. По мере того, как он становился старше, шрамы на руке болели все сильнее. А еще ныла спина, пробегала судорога по правой ноге, да и вообще двигался он неуклюже и криво. Только в воде боль проходила, а движения становились плавными и быстрыми. Это было хорошо, очень хорошо. Хуже, если бы было наоборот. Рыбак должен уметь плавать больше, чем уметь ходить. Если он не умеет ходить, он может идти на четвереньках. ползти перекатываться в конце концов он может даже лежать это не так уж и важно на плавать рыбак должен уметь не обязательно быстро и красиво главное долго с лодкой может случиться все что угодно она может перевернуться в шторме или быть опрокинутой рыбой аку-аку она может дать течь пропитанное соком дерева гу веревки лопнуть да мало ли что может произойти например рыбак может нырнуть позабыв привязать лодку к себе и вынырнув обнаружит, что лодку унесло далеко далеко и он ее уже не догонит. придется тогда ему самому добираться до берега пусть и даже медленно давая себе отдых но плыть и плыть и плыть Эйки почему-то знал что его лодка когда-нибудь обязательно перевернется ему все чаще и чаще снилась зеленая толща воды над головой вокруг маячили какие-то тени но он как не вглядывался никак не мог понять что это за рыбы да и рыбы ли вообще? Тени начинали приближаться, его ноги опутывали холодные потоки, и он кричал, кричал, кричал. Но под водой никто не услышит твоего крика. Просыпался он с песком и солью на губах. Он спрашивал у деда Каэты. Почему-то говорить об этом с отцом ему было стыдно. Что это? Каэта долго жевал тонкие сухие губы, мял Айке голову, щупал уши. Зачем-то оттянул мальчику века и заглянул в глаз. «Бывает такое», — предположил он. «Когда человек ходит во сне. Я видел таких. Днем они совершенно обычные, даже не скажешь, что с ними что-то не так. Они и так же говорят, едят, смеются и огорчаются, как и все. А ночью они встают и идут куда-то, в лес, на берег, в океан. Куда-то, куда ведут их сны». Можно идти за этим человеком, говорить с ним, но он не ответит. Он не услышит тебя, потому что он не тут. Он там, в своих снах. Он может стоять на самом краешке скалы и не падать, потому что его сон хранит его. Но если его испугать, если окликнуть или схватить рукой, тогда он проснется и упадет. — Ты будил кого-то так, это тихо спросил Айка. Старик покачал головой. «Я — нет. А я видел, как будили. То был мой приятель. Мы выросли вместе. Играли и ловили маленьких крабов. Лазили за спелыми фруктами и встречали мужчин, вернувшихся из океана. А потом однажды я увидел, как он ходит во сне. Он шел с закрытыми глазами к берегу и долго стоял в полосе прибоя, покачиваясь туда-обратно. Наутро я спросил его об этом». а он рассмеялся и сказал, что я подшучиваю над ним, что никто не умеет ходить во сне. И мне на самом деле это все приснилось. Каэта вздохнул. Конечно, мне это не приснилось, потому что вскоре я увидел, как мой друг ночью встает и куда-то идет. Я прокрался за ним, на этот раз он шел в лес. Я видел, как он осторожно ступает, ни разу не запнувшись о корень и не запутавшись в лианах. Видел, как он пригибается за удар сердца до того, как его хлестнет по лицу ветка. Я, идущий с открытыми глазами, был куда более неловок, чем он, шагающий вслепую. Он шел и шел, шел и шел, к только ему ведомой цели. В какой-то момент я попал ногой в переплетение корней и наклонился, чтобы освободиться. Когда я поднял голову, моего друга уже не было. Он вернулся под утро. Весь в грязи, песке и соке растений. Проснувшись, он ругал меня, что это я испачкал его, захотев пошутить. Голос каэта становился все печальнее и печальнее. «Конечно, я обиделся. Это было несправедливо. Ведь я, наоборот, шел за ним и был готов оградить от любой опасности. Я захотел доказать ему, что он не прав и рассказал обо всем одному из рыбаков. То был хороший мужчина». Он никогда не подсмеивался над детьми, не называл их тупыми мальками и не гонял подальше от лодок. Несколько дней мы с ним тайно караулили друга по вечерам, и я даже подумал, что все, тот излечился от своего хождения во сне, а мужчина теперь будет считать меня вруном. Но теплой ночью, когда обе луны светили так ярко, что можно было разглядеть чушуйки на рыбе, друг вышел из хижины с закрытыми глазами. В голосе Каиты появилась боль. Мы пошли за ним. Сначала мы шли осторожно и очень тихо, чтобы не разбудить его. Когда же он завел нас в лес, мы наоборот стали кашлять, хрустеть ветками и переговариваться, чтобы он проснулся и увидел, что все, что я говорил, правда. Но он не просыпался. Он не просыпался, даже когда мы стали уже громко подшучивать за его спиной. Мы слишком поздно поняли, куда он идет. Тропинка петляла, мы болтали и шутили, пока не оказались на самой вершине обрывистого берега. «Вон того?» — Айке указал рукой. этот даже не подняв глаз, покачал головой. «Нет, Айке, нет, не того. Неважно, просто высокий обрывистый берег, весь усеянный камнями, острыми, как лезвие. Мой друг ступал по ним, словно по мягкой траве». Наши же с рыбаком ноги быстро оказались порезанными. «Так», — сказал мой спутник, — «хватит. Я устал в это играть. Еще немного, и я не смогу выходить в море несколько дней. Соленая вода разъест эти ранки. Стой тут, малышка эта. Я сам поговорю с твоим другом». ах если бы он действительно поговорил с ним. Если бы он позвал его по имени, или хотя бы просто положил руку на плечо, Но он громко крикнул «Эй, ты, просыпайся!» У Каэта перехватило дыхание. Я увидел, как друг приоткрыл глаза, как в них мелькнул ужас, как он отшатнулся от нас. А потом он упал. Взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. И упал. Старик замолчал. Айки смотрел на обрывистый берег. «Потом старики объяснили нам», — хрипло сказал Каэта. Объяснили, что тех, кто ходит во сне, нельзя будить. Их нужно брать за руку и осторожно вести домой. Но откуда нам было знать, мне, маленькому мальчишке, и глупому, хотя и доброму рыбаку? Старики рассказывали, что раньше людей, которые умели ходить во сне, было больше. Иногда почти все племя разом вставало со своих лежанок и шло куда-то. оставив несколько человек в растерянности смотреть им вслед. Но это случалось все реже и реже, будто люди исцелялись от какой-то странной болезни, и, наконец, закончилось. Старики тогда были еще малыми детьми и просто забыли рассказать нам об этом. Тело моего друга мы нашли под скалой. Он упал на острые камни и раскроил себе голову. Он был еще жив и спрашивал меня, «Что случилось, Ка? Что случилось?» Мы не смогли помочь ему, только позвали знахарей, но они прибежали слишком поздно. Каэта пожевал губами. «Так что будь осторожен, мальчик-чайка. Я не знаю, хорошо это или плохо ходить во сне. Может быть, ты болен, а может быть, это твой дар. Я не знаю, зачем это тебе и почему появилось именно сейчас. Думай сам, но будь осторожен». Старик встал и, кряхтя, ушел прочь, а Айки смотрел на высокую скалу. Под ней не было острых камней, под ней вообще не было берега, только вода и темно-зеленая глубина. Филиппе «Ты же не мой папа, верно?» Он вздрогнул и обернулся. Моэн стоял за его спиной. Как ему удалось так тихо подкрасться? Да, мальчик перестал сидеть часами и тупо пялиться в стену, и стал хоть немного походить на нормального ребенка. Правда, ходил он медленно и шумно, с одышкой, шлепаньем и каким-то шуршанием. Но сейчас он подобрался совсем тихо, словно тень, выросшая из-за угла. Филипп и щелкнул пальцами около своего левого уха, потом около правого. «Нет, все в порядке со слухом, он не оглох». «Что ты сказал?» переспросил он у мальчика как можно ласковее. Вопрос он расслышал более чем ясно, просто хотел узнать, изменится ли тот при повторении. «Ты же не мой папа, верно?» равнодушно повторил мальчик. «Не изменился». «Почему ты так думаешь? Тебе кажется, что мы не очень похожи, но дети, когда растут, меняются и...» «Я не чувствую к тебе ничего», — перебил Моэн. «Что?» Мальчик вздохнул. Я не чувствую к тебе ничего, тем же ровным бесцветным голосом повторил он. Ты не любишь меня? осторожно переспросил Филиппа. Но он пожал плечами. Или ты ненавидишь меня? Не очень удачная попытка пошутить. Снова пожимание плечами. Филипп посмотрел на мальчика и вспоминал: вот младенец, сморщенный и весь какой-то сизый, орёт, сучит ручками и ножками. Шрамик на плече пока еще бугрист и багров. Но это ненадолго. Через несколько месяцев и следа не останется. Он горд собой, как здорово провел операцию. Да, со вторым мальчишкой не очень вышло. Пришлось изрядно покромсать кожу. Но тот будет жить. А дикарям какое дело до шрамов и канонов красоты. Пусть вообще скажут спасибо, что спас ребенку жизнь. Младенец с удовольствием сосет из бутылки, на которую кормовую смесь хорошая штука это смесь но дорогая аж треснуть при официальной подготовке экспедиции выдается ограниченное количество в строгой зависимости от величины команды наличие опытных врачей продолжительности и опасности экспедиции для больных и раненых она просто незаменима не красный сахар конечно действие пожиже но помогает здоровые тоже любит ее достаточно пары ложек на стакан крепкого алкоголя Как в голове проясняется, сердце бьется в два раза быстрее и хочется не ходить, а летать. Некоторые так часто потребляют кормушку, что не могут уже и жить без нее. Их легко опознать по чуть посиневшему языку и покрасневшим глазам, лупаются сосуды. В портах и на рынках можно купить нелегальную смесь, украденную, списанную или просто разбодяженную. На каждом корабле нет-нет, да и найдется пакет другой контрабанды. Матросы очень изобретательны на предмет того, где ее можно пронести. На этом корабле нелегалку можно мерить мешками. Однако капитан, пусть и недовольно морщись, выделил немного смеси для малыша. Так что Филиппа будет держать язык за зубами. Паршиво быть врачом без нормальных лекарств и приличных инструментов. Еще более паршиво быть паршивым врачом. Капитан, конечно, дерьмо, какое поискать, но даже дерьмом может замолвить за Филиппа словечко. Вот ребенок уже подрос, его взгляд стал осмысленным, а руки и ноги подчиняются приказам мозга. Маленький Моэн лежит на спине и следит за мухой. Та, огромная, черная, мохнатая, жужжит под потолком и осторожно кругами спускается к кроватке. Малыш не двигается, он поджал ножки, раскинул ручки и плотно сжал губы. Только глаза, Блестящие, внимательные. Единственное, что выдает в нем живого ребенка, а не куклу. Муха, наверное, не видит этих глаз, потому что спускается все ниже и ниже. Вот она садится на лобик, быстро и суетливо пробегает туда-обратно и резко взлетает. Наверное, малыш не удержался и шевельнулся. Но вот муха успокаивается и снова спускается. На этот раз она садится на ручку, на локоть, и медленно ползет к ладони. По пути она то и дело останавливается, потирая лапки, но, видимо, ее что-то привлекает в ладони. Может быть, запах еды. Поэтому продолжает двигаться дальше. Наконец, она усаживается в самой ее середине и начинает умываться. Она гладит голову, проводит лапками по спине, прочищает крылышки. Хлоп! И ладошка превращается в кулачок. Муха не успевает даже жужжукнуть. Филиппа, который смотрит на все это... Кажется, что он слышит легкий всхлюб. Малыш так и засыпает, сжав руку в кулачок. Только когда наступает время еды, он брезгливо встряхивает рукой и вытирает уже засохшую кашицу о кровать. Вот Моэн уже пытается ходить, он еще не твердо стоит на ногах, поэтому хватается за все, что попадает под руку. В этот раз на свою беду подворачивается кошка. Мальчик восторженно цапает ее за хвост, животное вопит, Ре ребенокок шлепается на попу и радостно визжит. Кошка пытается убежать, но ее упорно притягивают к себе за хвост. О том, что у нее есть когти, жертва вспоминает слишком поздно, когда ее уже прижали к полу и ковыряются в ее ушах. Когти скребут деревянный паркет, оставляя на нем глубокие белые царапины. « Ты, разве хоть кого-нибудь любишь, Майн? — спросил он у мальчика. Белёсые лицо с отвисшими щеками не выражало ничего. «Ты никого не любишь маэн сказал филиппа качая головой и подумав прибавил даже себя иначе бы ты не был таким жирным щеки вздрогнули на мгновение филиппа показалось что он видит как мелькнули зубы воскали мальчик молча развернулся и пошел прочь маэн крикнул спохватившись филиппа кажется педагогический момент был выбран неверно маэн постой но тот даже не оглянулся